Глава 10 Два фрегата и лёгкий крейсер образовывали розетту Кемплера, центром которой являлась орбитальная платформа. При таком построении они могли объединить поля, что давало возможность продержаться немного дольше. Выиграть драгоценное время для ухода кораблей с беженцами. Господи, помоги им уйти в прыжок, не дай погибнуть женщинам и детям. а Боевые корабли готовились к схватке, с многократно превосходящими силами противника. Владимир Демидов воткнул в разъем скафандра интерфейсный шнур дублирующих систем. Трое мичманов, операторов наведения второй ракетной батареи, втиснутые в крошечный отсек управления огнем, почти одновременно вскинули руки. Готовы! Владимир еще раз окинул взглядом подчиненных. Что ни говори, одержались его ребята достойно. Ни единым словом или жестом не выдали своих страхов. Лишь только побледнели, до движения несколько скованы. А так все выглядело, словно обыкновенная учебная тревога. Вот только сигналом отбоя на сей раз послужит треск сминаемых переборок. «Внимание персоналу! Воздух будет откачан через 30 секунд. Всем перейти на автономное жизнеобеспечение!» Владимир захлопнул гермошлем. Конечно, воевать в скафандре было не так удобно, зато отсутствие кислорода исключало возможность пожаров и уменьшало величину повреждений от попаданий. Лишний шанс на выживание, которого, впрочем, сегодня у них не было. Кто-то из ребят начал шептать молитву, забыв при этом отключить связь. Владимир не стал прерывать его и тоже начал произносить известные каждому воину слова. Постепенно к ним присоединились и остальные. «Господи, защити раба своего! Дай сил встретить смерть стоя, не уронив чести своей, и проведи дорогой трудной, ибо на тебя я уповаю. Господи!» В десятки сантиметров от забрала в воздухе плавала крупная капля кофейного напитка. Видимо, пролитого кем-то из операторов. Гравитацию отключили еще несколько часов назад, значит, кофейком баловался Стагполл. Его смена была последней перед отключением тяготения, а в невесомости кофе из чашек пить не принято. Владимир хотел было вызвать Мичмана по интеркому, но поразмыслив передумал. Если они уцелеют в предстоящем бою, то он всегда успеет отчитать нарушителя, а если нет, зачем портить человеку настроение перед боем? Владимир протянул руку, пытаясь поймать каплю, но та с неожиданной резвостью поплыла в сторону. Из отсека начали откачивать воздух спискнула включившаяся система контроля. Их вторая батарея состояла из девяти пусковых установок противокорабельных ракет «Витязь» и четырёх комплексов «Про». Всего на платформе имелось три таких батареи, не считая восьми тяжёлых лазеров, наводимых вращением корпуса станции, и целой кучей мелких лазерных и плазменных скорострелок в подвижных турелях. Когда-то платформы класса «Свобода» считались очень даже неплохими. Однако в последний раз их станция модернизировалась 15 лет назад, когда на ней меняли отработавшие свое генераторы силовых полей. С тех пор многое, конечно, износилось и устарело. Прокуренный голос командира базы больно резанул по ушам. «Внимание всему персоналу! 15 минут до вхождения в зону открытого огня! Всем приготовиться! С Богом, ребята!» Владимир присвистнул. Эта лысая сволочь снизошла до доброго слова команде? Если так дело пойдет и дальше, скоро капитан превратится в человека. Увы, реальность опять вырвала его из раздумий. В любом случае, шанса стать человеком у старика не осталось. На мониторы контроля начала поступать тактическая информация. Атакующие гасили скорость, и Владимир украдкой облегченно вздохнул. Уходящий транспорт с беженцами, похоже, был в безопасности. По расчетам, теперь чужаки не успевали их перехватить. Еще шесть часов, и корабли с детьми и женщинами уйдут в прыжок. Как-то их встретит новый, незнакомый мир. Он ткнул пальцем в кнопку сенсорного экрана, укрупняя изображение вражеского флота. Без малого шесть десятков объектов шли тремя плотными группами. Передняя подходила цилиндром, уже начавшим разворачиваться в плоскость. За ней, окруженные несколькими сотнями малых истребителей, двигались два больших корабля, оказавшихся их носителями. Замыкали строй три десятка отметок. Владимир мог поклясться, что эти пташки являлись ничем иным, как тяжелыми транспортами. В гости шел десант. «Приготовиться. Три минуты до открытого огня. Операторам закончить наведение на цели». Собственно, огнем управлял расчетный компьютер оператором оставалось только выбрать цель и подтвердить запуск, после чего всю работу опять брала на себя система наведения. Теоретически оператор мог вести ракету вручную через аппаратуру удаленного контроля, но реально этим почти не пользовались. Слишком велики были скорости, и человеческой реакции не хватало. Вот и на этот раз, как только корабли чужаков преодолели отметку в 300 тысяч километров, Владимир отдал команду на запуск. Одна световая секунда, расстояние, которое давало шанс на поражение цели. Первые 27 ракет рванулись в сторону невидимых еще кораблей. Фрегаты и крейсеры пока выжидали. Их системы наведения еще не могли захватить чересчур далекие цели. Для лазеров дистанция тем более была слишком велика. Сколько не фокусируй луч, на таком расстоянии получишь световое пятно 10 диаметра, в котором не вскипятишь стакан воды. Время лазеров наступит немного позже. Авангард Чужаков начал маневрировать, пытаясь уйти от ракет. По данным радара, ускорение, с которым они совершали маневры, поражало воображение. Ни один человек не мог бы выдержать такие перегрузки, оставаясь в сознании. Тем не менее, большинство ракет упорно держали цель. Почти половина боеголовок, миновав зону ПРО, поразила цели. Владимир издал победный клич. Четыре отметки исчезли с экранов. Очень удачный залп. Идите ко мне, сволочи. Страх прошел. Никто не может бояться бесконечно. Владимир тихо шипел сквозь зубы проклятия, но как же медленно скользят по направляющим ракеты. Быстрее! Быстрее! Он с трудом дождался окончания перезарядки и, выбрав двух вырвавшихся вперед чужаков, запустил вторую партию. Судя по данным тактического анализа, силовые поля неизвестных работали на принципе рассеивания энергии и, в отличие от человеческих аналогов, принимали весь удар на себя. Людям это давало определенные преимущества. Их поля по возможности просто инициировали подрыв боеголовок на относительно безопасном расстоянии и работали в мерцающем режиме. Зачем тратить энергию, когда нет прямой угрозы? Вспыхнули еще три чужака. К третьему залпу подключились корабли флота. 200 тысяч километров. 150 километров в секунду. 140. Чужаки замедлялись с огромным ускорением. Четвертый залп. Два подбитых. 170 тысяч километров. От выпущенных вражеских ракет экраны, казалось, покрылись красной рябью. Владимир начал было их считать, но потом опомнился. В углу экрана мерцали алое число 236 и время подлета 11 минут. Пятый залп пропал почти без толку. Один вражеский корабль частично потерял маневренность и откатился назад под прикрытие основных сил. 110 тысяч километров в дело вступили тяжелые лазерные пушки. Точнее, две из них, чьи утопленные в корпус жерла смотрели в сторону противника. Стреляя попеременно, они успели сделать по два выстрела и поразить один из кораблей, после чего ракеты чужаков достигли цели. Владимир на секунду ослеп, потом включилось аварийное освещение. Со зрением всё было в порядке, пропажа света объяснялась сгоревшими от перегрузки генераторами. Энергию дали через пару минут, переключив цепи на питание от резервного реактора. Несколько поредевший флот агрессоров находился уже в каких-то 60 тысячах километров. С их стороны шла вторая волна ракет. Владимир проверил повреждения. Две сотни ракет подорвались на границе поля, в десятки километров от станции. Световым излучением оплавила всю обращенную к взрыву часть обшивки, но… что самое печальное, уничтожило две из трех ракетных батарей. Лазерные орудия с той стороны также были разрушены. Станция потеряла почти 80% огневой мощи. Один из фрегатов, похоже, был серьезно поврежден, по крайней мере сейчас он беспомощно дрейфовал в сторону планеты. Расчеты показывали, что если команда не сумеет справиться с повреждениями, то через полчаса фрегату грозит неконтролируемый вход в атмосферу. Шансов выжить у экипажа при этом практически не оставалось. Да, так и есть, с гибнущего корабля начали отстреливать спасательные капсулы. Что ж, этим ребятам удастся уцелеть. Спас-капсулы должны были приземлиться раньше, чем чужаки могли выйти на орбиту. «Потеря фрегата лишила команду возможности объединять поля. На новую синхронизацию уже не оставалось времени. «Все», — понял Владимир. «Второго такого залпа станции не выдержать». Узалевший крейсер с фрегатом начали маневр расхождения. Капитан-лейтенант сглотнул набежавшую слюну. Кто-то из операторов, Владимир никак не мог понять по голосу кто, запел протяжную летанию». Их судьба была предрешена до подлета второго залпа Считанные минуты За это время они даже не успеют добежать до спасательных капсул Остается одно – мужественно встретить смерть Куда-то вдаль отлетели стремления и мечты Исчезла усталость Единым мигом пронесся и исчез страх Коль смерть близка и неизбежна, то страху места нет Стихи Пришли стихи Владимир не помнил, где и когда он слышал их. Казалось, строки сами по себе всплывают в его сознании. А может, он только что придумал их? Безумный странник, эту роль тебе предложит ночь. И ты, нахлынувшую боль, не в силах превозмочь. Что ж, пусть очистят кровь и сталь дорогу к алтарю, где ждет завещанный Грааль последнюю зарю. Дойди сквозь тысячу боев, и мир увидит вновь как полнят чашу до краев дымящаяся кровь. «Парни, мужайтесь! Выдадим им последний привет! Весь залп в корабль-носитель, траекторию строим так!» Шесть минут спустя полторы сотни боеголовок, прорвавшихся сквозь хилый огонь ПРО, почти одновременно поразили станцию. Пару секунд поля еще держались в яростном горниле атомного пламени. Затем перегруженные эмиттеры взорвались, внося свою толику разрушений. Броня с силовой подпиткой продержалась не дольше. Огненный смерч пронесся по станции, круша переборки. Одним прикосновением молниеносно прерывая жизнь экипажа. Весь персонал погиб в первые же мгновения. Потом огонь добрался до главного реактора и в небе над Хауком, Вспыхнуло новое солнце Два уцелевших корабля, отстреливаясь и маневрируя Попытались укрыться за планетой Но получив каждый по несколько ракетных ударов, потеряли ход Крейсер вскоре добили, и он превратился в огненный шар, разбрасывающий спасательные капсулы А фрегат, медленно теряя скорость от трения о верхние слои атмосферы Начал сходить с орбиты По нему больше не стреляли Первыми на орбиту вышли полтора десятка стрелообразных истребителей. Они обшарили оплавленные обломки станции и, не обнаружив никаких признаков активности, унеслись обратно с ускорением больше шести террограммов. Следующими подошли огромные, более двух километров длиной крейсеры, напоминающие готические соборы. Эти зависли на стационарной орбите, явно собирая данные о планете. Два пятикилометровых шара кораблей-носителей, по-прежнему окруженные роем истребителей, остановились неподалеку от слабо светящегося облака радиоактивных газов, окутывающего обломки станции. Последний подарок от капитан-лейтенанта Владимира Демидова активировался, как только среди кружащих вокруг корабля матки истребителей возникло достаточное для задуманного прореха. 9 затаившихся среди обломков ракет стартовали одновременно. Одну все же сумели сбить заметавшиеся в панике истребители. Еще три напоролись на разрывы противоракет, но пять уцелевших витязей достигли цели. Все боеголовки ударили в одну точку. 10 мегатон фактически испарили треть огромного шара. Попутно взрывом слезнулось десяток истребителей, еще полдюжины с выведенным от мощного электромагнитного импульса оборудованием врезались в корпус взорванного корабля. Уцелевшие открыли шквальный огонь по обломкам станции. К ним присоединились ближайшие к месту катастрофы крейсеры. Демидов, доведясь ему увидеть результаты своей работы, несомненно остался бы доволен. Высадка десанта была отложена. Ник толчком разбудил храпящего сержанта, от чего тот подскочил как ужаленный. «Что?» Ник указал на расцвеченное огнями небо. Началось. «Ох, черт, не хотел бы я там оказаться!» Вполне возможно, им еще повезло. Быстрая смерть порой бывает лучшим выходом. Разбуженные шумом стали просыпаться и остальные. Вслед за первой иллюминацией наступила темнота. Послышались недоуменные голоса разбуженных людей. Дач внезапно пискнул и, больно оцарапав ухо хозяина когатками, вспахнул с плеча. Ник натренированным чутьем понял, что сейчас произойдет, и крикнул, перекрывая гомон. «Не смотрите на небо! Головы вниз! Глаза закрыть! Быстро!» Предупреждение прозвучало вовремя. Невероятной силы огненный всплеск охватил полнеба. Несмотря на закрытые глаза, он ослеплял. Почти физически ощутимым натиском пригибал к земле. Это длилось недолго, огонь угас. Сквозь цветное мельтешение в глазах медленно проступали очертания окружающих поляну деревьев. Безмолвие наполняло все вокруг. Джунгли замерли, пораженные титанической мощью столкнувшихся в небе сил. Как насмешка в этой тишине прозвучала витьеватая матерная фраза сержанта. Однако именно она привела в чувство испуганных людей. Кто-то хрипящим шепотом повторил окончание фразы, кто-то нервно хихикнул. Ребята начали приходить в себя. «Что это было?» — говоривший, кажется, его звали Гробовский, переминался с ноги на ногу. Сержант глубоко затянулся сигаретой, прежде чем ответить. «Мы только что лишились орбитальной платформы, парень». «И?» «Их она. Ложитесь спать, завтра, наверное, нам будет не до отдыха». «При таком начале о конце мне и думать не хочется». Ник подошел к водителю, сейчас его волновало другое. «Сколько отсюда до столицы?» «Ну, проехали мы 140 километров, но если по прямой, то где-то около 40, а что?» «Они могут применить оружие массового поражения, нам надо успеть убраться подальше». Все повернулись на эти слова. Ред недоуменно возразил, «Это же обитаемая планета, здесь нельзя применять грязное оружие, или я что-то не понимаю». Ник и сам не мог толком понять, откуда у него такая уверенность. Скорее всего, подсказывала интуиция. «А что мы о них знаем?» «Они могут его применить». Ник интонацией выделил слово «могут». «Что мы знаем об их целях?» Ред развел руками. «Ну, тебе видней, капитан. Что будем делать?» «Сколько до рассвета?» «Часа три». Ник огляделся. Джунгли окружали поляну сплошной стеной, нечего было и думать колесить по ним в такой темноте. «Ждем до рассвета, а сейчас ложитесь спа...» Свет резанул по глазам. На этот раз вспышка была заметно слабее первой, тем не менее, некоторое время все усиленно моргали, пытаясь вновь привыкнуть к темноте. Ник адаптировался первым и, подняв голову, вгляделся в небо. Множество огоньков мелькали среди звезд, иногда вспухая огненными шариками. Кто-то продолжал вести бой. Это вселяло надежду. Правда, вскоре огоньки потухли, но люди еще какое-то время всматривались в небо, надеясь заметить малейшие следы боя. Увы, небо лишь мирно мигало глазами звезд. Похоже, бой и впрямь закончился. Подавленные, они легли спать. Ник еще пару минут походил вокруг стоянки, окликая дачу, но тот не появлялся. Забавный зверек, к которому он так сильно успел привязаться, пропал в ночных джунглях. Через час Ник сменил один из копов, и он мгновенно провалился в забытье, следуя старой солдатской привычке — выспаться про запас. Впрочем, долго поспать ему не дали, часа через три с небольшим, с первыми лучами солнца, отряд двинулся в путь. Позавтракать решили на ходу, взятыми в универсами деликатесами. Еду запивали ананасовым соком, произведенным аж на самой земле. По крайней мере, об этом говорилось на кричащей яркой этикетке. Ник подозревал, что в лучшем случае банки прибыли откуда-то из центральных систем сектора, но ребята настолько радовались вкусу редкостного и дорогого лакомства, что он не стал их разочаровывать. В конце концов, сок и правда был натуральным, и надо отдать должное производителям очень вкусным. После завтрака настроение у всех поднялось, ночные переживания как бы отступили на задний план. В дневном свете вторгшиеся чужаки казались далекими и нестрашными. Ник, тем не менее, внимательно осматривал небо в поисках инверсионных следов. Пусто. Первым тревогу забил водитель. Кинув в очередной раз взгляд на встроенную в приборную панель джипа навигационную систему, он вполголоса полголоса матюгнулся и с размаху долбанул по рулю — «Сержант, у нас GPS сдохла Ник оттеснил сержанта, пригляделся и отрицательно мотнул головой. «С системой всё в порядке, просто нет сигнала со спутника, следовательно, нет и самого спутника. У кого-то есть с собой телефон?» «Да, возьмите. Маленький раскосый Цзихинь, до сих пор молчавший», протянул ему коммуникатор. Ник повертел аппарат в руках и вернул хозяину. «Набери чей-нибудь номер». Тот потыкал в клавиши, посмотрел на экранчик и помрачнел. «Нет сети. Они все наши спутники уничтожили, да?» «Да, похоже, что это практика. принята не только у нас». «Спутниковая сеть уничтожается в первую очередь. Ну вот мы и без связи. Дзы, выключи-ка телефон совсем. Не хватало только ракету на себя навести». «Всех остальных это тоже касается». «Типа есть до нас дело», — проворчал Сигмунд, но свой телефон всё-таки отключил. Ориентироваться стало гораздо труднее, карта в компьютере у них осталась, но без GPS толку от нее оказалось немного. Да и карта, как выяснилось, оказалась устаревшей. Там, где они ехали, на карте значились непроходимые джунгли без малейших следов дороги. Тем не менее, если дорога не кончится или не отвернет в самый неподходящий момент, они доберутся до сборного пункта кратчайшим путем. До сборного пункта оставалось не более тридцати километров, когда из окружающих дорогу заросли выскочил человек в боевом скафандре с нашивками Капрала космической пехоты. «Эй, остановитесь!» Они прижались к обучине. Ник с сержантом соскочили с машины и пошли к пехотинцу. На плече Капрала восседал датч собственной персоной. Зверек радостно взвизгнул и одним махом перелетел на плечо хозяина. Ник погладил меховой комочек и посмотрел на пехотинца. Тот откинул забрало и вытер набежавший на глаза пот. «Фуф, проклятая жара. Слава богу, хоть кто-то на пути попался. Я Капрал Ханстон, 15-й взвод, приписан к фрегату «Блестящий». Точнее, были приписаны. Остатки фрегата 12-ю километрами севернее. Помощь нужна? «Еще как нужна. У нас дохрена раненых. Тут недалеко, пойдемте». Ник махнул рукой оставшимся в машине, чтобы подождали, и они втроём углубились в джунгли. Капрал оказался жизнерадостным малым, которого даже поражение не могло привести в плохое расположение духа. От него они узнали, что когда фрегат подбили, главный реактор дал течь, и при ее ликвидации 20 человек получили сильное облучение. Большинство из них не дожили до рассвета, но трое еще имеют шансы выжить, хоть и не могут сами передвигаться. Да и при посадке много народу сильно побилось. «К тому же тут эта ваша зверушка прилетела...» Ханстен вытащил флягу и жадно приник в горлышку. Опустошив не менее половины, он продолжил. «Кружится сверху, пищит отчаянно, словно зовет куда-то. Ну, мичман наш, он из местных, тварюшку признал. Полезный, — говорит, — зверек, типа всегда помогает тем, кто ему приглянулся. И погляди-ка, вывел ведь на вас?» «Это мой Дхар». Ночью сорвался и улетел, я думал с концами. Оказалось, зря на него напрасленно возводил. «Сами поймали?» «Нет, купил». Разговаривая, они выбрались на просеку, по которой навстречу им шли остатки экипажа. Две дюжины легко раненых тащили на самодельных носилках, не передвигаться самостоятельно. Остальные хоть и ковыляли на своих двоих, но почти все имели ушибы и переломы разной степени тяжести». Всего Ник насчитал 73 человека, меньше половины положенного на корабль такого класса экипажа. Командовал уцелевшими молоденький лейтенант в порванном гермокостюме. Ник подошел к нему и, подавив желание отдать салют, коротко кивнул. «Лейтенант, у нас есть машина. Человек семь самых тяжелых можно разместить там и отправить ее вперед, чтобы вызвать подмогу. До места назначения порядка 30 километров». «Спасибо. Мы связались с командованием сразу после посадки, получили координаты, а потом связь прервалась. Чужаки начали ставить помехи». Рэд потёр шрам, прокашлялся и, явно смущаясь, поинтересовался. «Простите, лейтенант, с кем воюем-то?» «Непонятно. Ни тип, ни принадлежность кораблей мы определить не смогли. Похоже, что это какая-то новая раса». Рэд присвистнул. «Вот так дела. Это что же, сразу прилетели и давай пулять?» е моё, А что командование? Когда флот придет?» Лейтенант угрюмо опустил голову. «В ближайшее время помощи не будет. Флот перегруппировался у центральных систем Сектора. Готовят контрудар, так что несколько недель придется рассчитывать только на себя. Будем надеяться, что союзники помогут». Ник задумчиво кивнул. «Похоже, нить судьбы с необъяснимой настойчивостью вела его сюда. Все последние годы». События, на первый взгляд случайные, выстраивались в поразительно стройную цепь. Оставался нерешенным вопрос, к чему его ведут. Не прекращая размышлять, он помог загрузить особо тяжелых раненых в джип и вдвоем с сержантом впрягся в носилки, сменив вымотанных космопехов. 30 оставшихся километров они должны были преодолеть к вечеру.